Глава двадцать вторая. Шериф был пьян. Нет, пьян не настолько, чтобы вовсе утратить человеческий облик. Выглядел он вполне прилично, но Райда с порога ощутил резкий запах самогона. А, Йенс махнул на пол крошки. Вы, скоренько обернулись. Но заходите, что ли? Разбираться будем, будем, согласился Райда, переступая порог. На выскобленном полу оставались грязные следы. На редкость п о г а н а я история. Шериф с к р я х т е н и е м поднялся. И главное, слухи пошли. Я думал, что главное – это убийство. И убийство. Послушно согласился человек. но время от времени кого-то да убивают, другое дело, какое это убийство в пьяной драке или вот как тут и как тут ей горло перерезали от уха до уха. Доктор наш утверждает, что одним движением и с силой немалой. Вы же сильнее человека, намного. Вот и когти, п о м н и т с я у вас острые имеются. Полагаете этого достаточно, чтобы обвинить в убийстве? Полагаю, что лучше вашему мальчишке здесь посидеть было, чем в городе слухи поползли, будто он, дай ну, изнасиловал, а после и порвал. А слух и тут летят, что пожар лесной. Народец же после войны неспокойный, его поднять на раз можно. Шериф глядел снизу вверх, и было во взгляде его. бесконечное терпение. Вот и могло получиться, что пока ваш мальчишка по городу бродил, ему бы встречу подготовили с к о л ь я м и там, вилами, сарбатами. л е И я подумал, пускай у нас посидит, целеей будет. То есть вы не считаете, что Над убийца? Я аж я че не дурак? Чистенький ваш парень и с а м а я одежда. А там кровищ е т о было, что на земле, что на стене, и мыслю я, что невозможно, чтобы вот так горло перерезать и чистым остаться. Нет, не он это, а кто? А тут уж я надеялся, что вы мне скажете, кто. Шериф сцепил руки. Знаете, Райда, у нас тут городок тихий со своими бедами. Куда ж без них? И драки случаются, и бывает, что до смерти, но иные происшествия какие, а потом война, еще многое п е р е м е ш а л а п е р е м о л о л а Ну вот, идемте, куда? Покажу вам. Шериф поднялся. Так-то оно вернее. Над, подождет ваш Над. Идемте, тут недалеко, и вправду недалеко. В узкий коридорчик, в котором Райда приходится протискиваться боком, запах сырого мела и еще характерная формалиновая вонь, но не от штукатурки, из-за двери. Сама эта дверь прикрытая, но не заперта. Чернота прохода и лестница меркнула, трусливая, мы с л и ш к о что спускаться за шерифом не благоразумно, что с человека вполне станется привести Райда в ловушку. в м е р т в е ц к у ю Тут некогда винный погреб был, признался шериф ё ж и с ь Холодно, каменные стены с весьма характерной р о с о й сводчатый потолок и газовые фонари, свет которых причудливым образом преломляет пространство подвала. А теперь вот шкафы с приоткрытыми дверцами, тот же запах формалина, точнее не запах, но оглушающая вонь, и Райда зажимает нос. Стараясь дышать ртом, ртом оно надежней. Он оглядывается, подмечая мелочи: грязный пол, следы на нем, стол письменный и стол железный, хирургический и слишком яркий для этого места. Белые просто не с топкой, они выделялись в этом подвале, резали глаз чуждостью, неуместностью своей. И Райда шагнул, желая проверить, и в правду ли видит их еще тело. Он сперва не узнал Дайну, а узнав, удивился тому, какая она некрасивая. Смерть, в принципе, не добавляет привлекательности, а тут невысокая, полноватая она казалась не человеком, восковой куклой, не то не доделанный, не то уже сломанный. Дайна лежала на столе странным образом, с родня с ним, и Райда глядел на сбитые пятки, на б е л о с ы е ноги, покрытые редкими р ы ж е в а т ы м и волосками на животе и темные пятна на нем, линия разреза, которая протянулась от паха к горлу и грубые швы, снова пятна уже под грудью, р а с п л ы в ш и с я р а з м а з а в ш и с я по этому телу. Я мертвецов порядком видел, но до сих пор не привык, особенно когда, баб, признался шериф, вытащив флягу, запахло самогоном. Хотите? Райда покачал головой. Не время. В этом теле была какая-то неправильность. Он подошел к столу и стол обошел, наклонился, но иных запахов, помимо формалины и еще воска, бальзамирующего раствора, пожалуй, не ощутил. Пятна оказались ранами. Доктор утверждает, что нанесли их уже после смерти. Шериф не сдвинулся с места. Он стоял, опираясь на письменный стол. Смяв широкой п я т е р н е й п р о с т ы н и Зачем вы у меня спрашиваете? Да нет привычка такая вслух думать. Вот бывало, что голова мутная-мутная или дело какое с душком, вроде этого. Это не с душком, это смердит невыносимо. Но я ж о другом. Проговоришь самому себе, послушаешь, как оно и глядишь до чего разумного и додумаешься. Широкая рана на горле. пусть и отмытая, очищенная, г л я д е л о с ь уродливо. нож был острым, и человек его держал знающий, которому горло вскрывать не впервой. шериф раскачивался, и стол под его весом вяло поскрипывал. у нас тут в городе много охотников, а охотникам случается добычу добивать, и мясники есть, и просто люто кружный. Дайна улыбалась. Пожалуй, вот, что смутило Райда, это улыбка и само выражение лица, на котором застыла гримаса чего? Не отвращения и не страха, презрения легкого и насмешки. Она знала своего убийцу, не просто знала, но, как ей казалось, знала хорошо, настолько, что без страха повернулась к нему спиной. Дай ну, жаль не было, но подумают на НАТО. О же я думаю, т и вряд ли случайно. Именно, согласился шериф. Я попробую выяснить, кто пустил слух. Но сами понимаете. Райда кивнул, понимает. Она ведь умерла почти мгновенно и поняла ли? Наверняка поняла, что что-то не так, но испугаться не успела, иначе выражение лица было бы иным. Удивилась, да. Удивление, пожалуй, есть. Райда не слишком хорошо читает по чужим лицам, но сейчас почти уверен, надолжен был высадить ее в пригороде. Он утверждает, что так и сделал. Шериф старательно не смотрел ни на тело, ни на Райда. Взгляд его блуждал по подвалу, а если случалось зацепиться ему за хирургический стол, шериф кривился, хмурился, высадил в пригороде и ушел. К д е девчонке Арманде? Откуда? Брось, об этом уже говорят. Видел его кто-то. Забавная особенность маленьких городков Фрайда. Всегда кто-то что-то до видит. Вот только не тогда, когда от этого и вправду будет толк. Но сейчас мальчишки считай повезло. Люди подуспокоятся, начнут думать и поймут, что он не способен был находиться одновременно в двух местах. Докторша, конечно, будет в ярости. У девчонки в наших краях и без того Вариантов немного, а уж когда слухи пойдут, люди злы. е Согласен. Райда обошел тело с другой стороны. Она встретилась с кем-то случайно или договоренность была? Скорее всего случайно. Для договоренности слишком все шатко. Она не знала, когда я ее отпущу и отпущу ли. Шериф хмыкнул, но мешать не стал. Слушает? Он определенно уже не раз и не два. Прокручивал события сегодняшнего дня. з н а т ь б, ы каким выводом пришел, но ведь не скажет. И Райда позвал сюда, ставя какой-то свой непонятный пока эксперимент. Частью этого эксперимента тело на столе и стол и мертвецкая и над, который наверняка извёлся весь. Итак, с высокой долей вероятности встреча была случайной и убивать ее не планировали. Почему? ш е р и ф качнулся, перенося в е с тело с левой ноги на правую. Где ее нашли? На улице, верно? ш е р и ф кивнул. А убивать кого-то на улице посреди белого дня в маленьком городке, где, как вы сказали, всегда найдется свидетель? Нет, неосторожно это. Да и на рану, в з г л я н и т е г л я д е л уже, глубокая. Он ей не перерезал горло, он ей почти голову снес. А это требует силы немалых, и значит он или значительно выделялся этой немалой силой, но тогда бы вы уже обзавелись достойным подозреваемым, или же он пребывал в ярости. Райда отступил, о т с т о л а Она и сама была зла, расстроена. У нее, скажем так, имелись надежды определенного рода, которые я не оправдал, а злость т р е б о в а л о с ь на ком-то выместить. И вот случайная встреча, безопасная с ее точки зрения, жертва. Пара слов. Шериф все же покинул место. Двигался он тяжело, лениво, но Райда не обманулся, показной леностью н этих движений. Он ведь силен этот человек, который прячет в кармане фляжку с с а м о г о н о м и жует табак. Не молод, но и не стар. Он знает всех и каждого в маленьком этом городке. На меня думаете? Шериф усмехнулся и поглядел в глаза прямо с вызовом, определенно понимая, что именно творит. Ну же, скажите, если кому и искать сокровища покойного Альва, то мне, я ведь уже не молод, сколько лет стерегу этот т р е к л я т ы й городок, и если Бог даст, буду стеречь еще долго. Правда не имею с этого ни хренища. Вот и почему бы не взять мне ни чужое даже, а ничего. Почему? – поинтересовался Райда, о с к а л и в ш и с ь Вид клыков человека не смутил. Не знаю. Хотя бы потому, что мог бы взять эти самые сокровища раньше. Дом пару месяцев стоял пустым, что мне мешало. Райда это тоже хотелось бы знать. б р а н погиб, и дом обыскивали, определенно обыскивали. Перерыли от подвала до самого чердака, но ничего не нашли и затаились. Выжидая чего п о я в л е н и е Райда вряд ли Райда скорее помеха, а вот Альва неучтенный игрок или не игрок скорее уж фигура, которую неосторожно смахнули с доски, но она взяла вдруг и вернулась непослушная какая. Вижу и вы, додумались. Шериф вновь приложился к фляжке, но теперь этот его жест показался Райда нарочитым. Все пошло не так, как надо. Кому именно надо Райда уточнять не стал, а шериф, вспомнив давнюю беседу, уточнил без особой, впрочем, надежды. Не отдадите? Не отдам. Вам с нею не безопасно. Да уж как-нибудь справлюсь. Райда направился к выходу из подвала, но на пороге все-таки остановился, обернулся. Он ее ненавидел, или не ее, перерезал горло, а когда упала, ударил. Ему понравилось. Шериф грыз мизинец и вид, при том имел сонный, безразличный. Я не знаю людей настолько хорошо, чтобы делать выводы, но если бы в том, кто убил ее, была наша кровь, я бы сказал, что убийство это станет первым. Поднимались молча. И лишь оказавшись в собственном кабинете, Йен Маккастер произнес: «Не хотите отдавать, так увезите ее отсюда». Куда? куда-нибудь мир большой но не настолько чтобы в нем хватило места для одной маленькой альвы райда поморщился есть дом и сородичи которые вряд ли а л ь в е обрадуются матушка придет в ужас отец разозлится братья разве что к е й р о н но почему-то сама мысль о том чтобы передать альву к е й р о н у была не просто неприятна она вызывала приступ острого раздражения Младшенький не сумеет о ней позаботиться, он и о с е б е т о позаботиться не способен. Продать поместье и переехать в другой городок, но и там будут люди, которым нужен кто-то, на кого можно переложить вину. Да и поместье жаль. Райда к нему привязался и хочет на яблони посмотреть. Ради этих растреклятых яблонь он сюда и приехал. Илы опять же. Вряд ли ей захочется расставаться с домом. Нет, она починится, но не вариант. Если кому-то очень нужна Альва, он отправится следом за ней. Если это все, Райда прошелся по кабинету, краем глаза следя за шерифом и за собственным отражением в стеклянных дверцах шкафов, то я могу забрать Ната. Ната, ах да, Ната, у вашего мальчишки характер еще тот. А уж сквернословит он, никакого уважения к старшим. Шериф поманил за собой. И, конечно, понятно, что ситуация располагает, но все же п о в о з д е й с т в о в а л и бы вы на него что ли? п о в о з д е й с т в у ю Обещание р а й дал д а с легким сердцем. Главное, отдайте. Да без проблем. Под вашу ответственность. Нат из камеры выбрался нехотя, был мрачен и явно раздражен. Бросив косой взгляд на Райда, поинтересовался Хмуро. "Альва, где? Дома". Ответ мальчишки пришелся не по вкусу. Он нахмурился еще больше и сказал: "Надо возвращаться. Надо". И без него ясно, что возвращаться надо. Но за окном кипит с н е ж н о е к р о ш е ветер о в в о е т д и к и й стаи. Не самая разумная идея. Шериф задвинул ставни. Сейчас еще ничего, но через часик другой разгуляется. Поверьте моему опыту. Значит, часик другой у нас есть. Не останетесь? Райда ожидал, что человек этот примется уговаривать, тем более что и вправду было бы безумием уходить сейчас. Но шериф лишь плечами пожал, верно полагая, что Райда сам разберется. Разберется. Вот только Нат, я тут не останусь. Буркнул тот. Поднимая л о х м а т ы й воротник куртки, меня здесь не любят, полагаю, меня тоже. Кивнул важно и, потянув носом ледяной воздух, предложил: если сами пойдем, то быстрее выйдет. Его правда, вот только хватит ли у Ната сил, а сам Райда оборачиваться нельзя, разве что крайний случай. Можно ли считать г р я д у щ у ю бурю крайним случаем? Остались бы, все же предложил шериф. Моя хозяйка гостям всегда рада, а у т р е ч к о м завтра уже пойдете по свежему-то снегу, или послезавтра, послезавтра. Но ну, это закрутило, что может статься не на один день. В прошлом-то году целую неделю мило завывало, а старики говорят, что порой случалось и на две недели. и л а неделю не протянет. Она и нескольких дней не протянет, потому что башня, в которой ее Райда оставил для жилья, не предназначена. В ней холодно, сыро и темно. И Коза осталась в доме. Надо идти. За нее боишься? Опасаюсь. В такую бурю только безумец в лес сунется. Но тот, кто убил Дайну, вряд ли был в полной мере разумным. Альфреду, у которого вдруг появились дела. Охотники, знающие з д е ш н и й лес, каждую растреклятую сосну в нем, и буря им не помеха, скорее уж прикрытие. Над, да понял я, буркнул тот. Не хами, я не хамлю, я переживаю. И еще он лошадь отнял, наткнул пальцем в шерифа. Лошадей Райда забрал. Беспокоились, с х р а п ы в а л и приседали под ударами ветра, который точно играясь. наровил швырнуть в лицо ледяной крупы. Город прятался, поднимались щиты ставин, запирались двери, таяли в снежной круговерти дымы. Держись за мной, Райда пришпорил жеребца, не отставай. Если поспешить, за городом гремела снежная гроза, по низкому темному небу змеились молнии. Вперед! Ветер сорвал слово, смел его, смешал с колючей крупой. Вперед! Галопом по дороге, которая почти исчезла между снежных стен, они растут, грозя сомкнуться, и небо падает медленно, но явно вперед по полю, и храпящий жеребец задыхается, тонет в снегу. Он скачет, проламывая н а с т копытами, хрипит, глотает не то снег, не то лед, но выбирается для следующего прыжка. Надрядом, он близко, но не настолько, чтобы разглядеть его. Прыжок и снова конь почти ложится, и плеть дерет обледеневшую шкуру. Кровь сыплется на снег, замерзая на лету. Воздух ледяной, плотный, обжигающий. Но лес уже близко. Он выныривает из черноты ломаные линии валом, сквозь к о т о р ы й тоже продраться надо бы. Какой-то миг буря стихает, дает передышку. Она тоже охотится. Райда еще не доводилось быть добычей, и он почти готов уже сдаться, признать поражение. Как готов был сдохнуть, но конь Ната падает и кажется уже не встанет. Он бьется в снегу, пока Нат не успокаивает его ножом по горлу. Разумно. Лошадь обречена, но запах крови пугает бурю, и та откатывается, смотрит глазами низких звезд. Красная лужа растекается по белому снегу, невыносимо яркая, ароматная. И над, не выдержав, п р и н и к а е т г о р л у Он пьет жадный, и рот Райда наполняется слюной. Кровь – это еда, сила, сила понадобится вся до капли, потому что в человеческом о б л и ч ь и им не дойти. И Райда спешивается. Ему жаль жеребца, который точно не виноват ни в человеческих играх, ни в слабости хозяина. Неспособного уберечь, прости, шепчет Райда на ухо, клинок вспарывает темную шкуру с легкостью, и Райда глотает горячий поток губами. Крови хватит, чтобы согреться, не надолго, но буря не отпустит их так легко. И кажется, крайний случай наступил. Живое железо отзывается легко, и мир знакомый лишается красок, запахов тоже почти нет, кроме, пожалуй, Запаха снега, дерева, крови, ее рай долакает, слизывает, стремительно стынущую вместе со снегом, с колючими льдинками пьет, неспособный утолить жажду. Войната, перебивая трев ветра, правильно, надо идти. Вот только дорога скрыта под снегом. Найдет. Он ищет. В лесу ветра почти нет. Он где-то там, понад кронами деревьев, качает, гнет и крутит, пробует на крепость. И вековые сосны трещат, ломаясь, как спички, вперед. Уже недолго осталось. У садьбы рядом Райда знает, но круглая луна выглядывает сквозь т у ч и желая взглянуть на безумцев, которым вздумалось бурю обыграть. Она умеет охотиться. Она не отпустит. Кружит, и Райда вместе с ней по лесу. Он останавливается, понимая, что все-таки заблудился. И в отчаянии садится в сугроб и задирает голову к низкой красивой луне, в о е т и голос его вплетается в полотнище бури. На откажется рядом, неважно, сознание человека отступает перед звериной сутью, и уже не буря поет, но струны материнских жил холод обжигает, холод ли? Жар невыносимый и сконный, снежное покрывало расползается рваными ранами, чернеет, плавится земля. Главное не обрывать песни, именно песни. Райда помнит стаю, пепел под лапами, сизый почти как снег и мягкий. Каждый шаг поднимает облако его, и запах г а р и щекочет ноздри. Голод, он голоден давно и слабеет. Есть другие, которые еще с л а б е й Они точно не дойдут. Так стоит ли тратить силы на то, чтобы сберечь их? Без них стая будет сильней. Его Райда стая Райда, откуда это имя? Имели просто звук. У зверей не бывает имен и памяти, которая вдруг очнулась в крови. Кровь вот нужна, много крови. Мир сгорает, мир желает смерти, но огонь е о длится и длится и продлится целую вечность, пока сила луны не иссякнет. Она ведь безупречно, прекрасна. И Райда, точнее тот, кто стал им, поет для нее. Он умирает, разодранный в клочья силой лунного прилива. Райдо, нет имени, но есть огонь, луна. Райдо, очнись! Зачем, если камень плачет живым железом, а оно кипит, сгорая, обращаясь в пепел, как обернулось все остальное, и стая, которая идет по следу, т щ е т н о й надежде спастись. Виден разлом, дорога, надежда. Не для всех, лишь для тех, у кого хватит сил дойти, а таких немного. Сколько их он привел за собой? Дюжину, две? Он останавливается у разлома на туманной дороге, которая тянет силы и зовет. Он поет, прощаясь со старым миром, д е л я с ь с ним кровью, которая тает, растворяется в тумане. Дойдут. Кто-нибудь? Но обязательно, потому что иначе зачем? Райда! Этот голос зовет, требуя ступить на призрачную дорогу, она размыта плывет, стирая грани старого мира, и он оборачивается, но разлом затянуло между мирами пустота Райда Райда, ч т о б тебя Очнулся ты ты я тебя ненавижу Над кажется плачет, а может просто размазывает по лицу талую воду, захлебывается и кает Я тебя ненавижу, скотина, ты такая, Райда зарычал. Не он, но зверь, который еще был внутри, этот зверь не годовал. Как щенок смеет, смеет, и не щенок уже, взрослый. Пусть и лет ему немного. Райда наклонился и толкнул Ната в плечо. Ты, Райда, исчез пепел, а с ним и тот иной мир, который примирещился не иначе. Осталась буря, гудящие л е с и поместье. до которого следовало добраться, я сам над шмыгнул носом и обернулся медленно, значит тяжело ему, но держится хорошо. Райда осмотрится и отрешится от голоса луны. Она нынешняя луна вовсе не та, которая и вы, л он волки воют, а Райда не волк, не животное. Он разумен, а разум спасет там, где инстинкты отказали. Лес велик, однако не бесконечно велик. Райда помнит направление, и надо только сориентироваться, о г л я д е т ь с я Он глядел, вглядывался в черноту ночи, слушивался в завывании ветра, теперь обыкновенное, лишённое всякой мелодичности. Он был частью этого мира и частью, которая вот-вот погибнет. Смерти Райда не боялся, но слишком многие от него зависели. Над Илы имя Вода. Вода, которая стала льдом, весной лед растает, но только весной. До весны еще не мало дней. Главное дойти. Куда? Туда, где горит пламя. Если вновь мерещится, то не мерещится. Пламя существовало. Райда не столько видел его, сколько чувствовал суть огня, живую искру его, которая звала. Осталось дойти. Он и шел, проваливаясь в снег. уже не видя и не слыша ничего, кроме этого огня, какой-то миг ветер расступился и буря п р и м о л к л а Райда выдохнул с немалым облегчением. Добрались. Усадьба, дом утонул в сугробах, а слеп й выглядел потерянным, едва ли не мертвым. Башня и вовсе терялась в тенях. На вершине ее пылало пламя, то самое, которое почуял Райда. Наверное, следовало бы сказать спасибо. или в ы п о р о т ь за самодеятельность огонь мог увидеть не только Райда или сделать и то и другое неважно главное что дверь открытая оказалась и Нат обернувшись сполз по стене вытер кровящий нос ладонью я помню ненавидишь меня нет просто я в порядке ты и я в порядке кажется Альва она ведь тут где еще быть Альва сидела на лестнице на ступеньке, обняв себя. И когда Райда приблизился, она подняла голову. Я, я больше не могу. Ты снова меня спасла. Я хотела спуститься, но страшно. Я свечу взяла. Я не боюсь темноты, но сейчас страшно. Я здесь. Ступеньки опасно скрипели, и Райда поднимался по лестнице на четвереньках. Должно быть, выглядел он на редкость глупо. И посмеяться бы, что над собой, что над нею, з а м е р ш е й на середине пути, или вот над этой свечой, которая оплыла, покосилась опасно того и гляди переломится. Смех, хорошее лекарство. В глотке застрял. Там н а н я плачет, а я не могу. Понимаешь, не могу. Все ты можешь. Райда в ы т я н у л руку. Давай вместе. Нет. Почему? Если я встану, она рухнет. Ну же, Илэ! Я говорил, что твое имя как вода, Илэ, м я г к о е такое, л е г к о е и сама ты легкая, чуть тяжелее пушинки. Тебя-то точно лестница выдержит, и я помогу. Ты и я вдвоем мы сможем очень-очень многое.